Глава тридцать восьмая Миссис Дженнингс горячо хвалила поведение Эдварда, хотя и пребывала в неведении всей меры его благородства, известны лишь Эленор и Марианне. Только они знали, как скуден был источник, питавший его непокорность, и какое малое ждало его утешение, если не считать сознание исполненного долга, за утрату близких и богатства. элинор гордилась его тверддостью, а марианна простила ему все его прегрешения сочувствуя ему в его несчастье однако хотя эленор уже не должна была таиться от сестры и между ними восстанавливалось прежнее доверие ни той ни другой когда они оставались наедине не хотелось касаться этой темы элинор избегала ее потому что слишком пылкие и слишком настойчивые убеждения марианны еще больше укрепляли в ней веру в любовь эдварда как ни старалась она гнать от себя такие мысли. У Морианны же не хватало духа вести разговоры, после которых она испытывала возрастающее недовольство собой, невольно сравнивая поведение Эленор со своим. Сравнение это неизменно ее удручало, но не побуждало, как надеялась Эленор, хотя бы теперь побороть свое горе. Она непрестанно упрекала себя, горько сожалела, что не пыталась сдерживаться ранее, но все ограничивалось лишь муками раскаяния, без попыток как-то поправить былое. Дух ее очень ослабел. Она не верила, что у нее достанет на это сил, а потому только еще более предавалась унынию. Следующие два дня не принесли никаких новостей о том, что происходило на Харли-стрит или в Бартлетовских домах. Хотя им уже было известно очень много, и у миссис Дженнингс нашлось бы что рассказать своим приятельницам, Почтенная дама, однако, положила себе сначала побывать у своих родственниц, утешить их и узнать побольше, и лишь необычное число визитеров помешал ей навестить их в пределах этого срока. Третий день пришелся на воскресенье, и такое ясное, такое солнечное, что многие выбрали его для прогулок по Кенсингтонским садам, хотя завершилась лишь вторая неделя марта. Отправились туда и Эленор с миссис Дженнингс, Марианна, которая, зная, что Уиллуби вернулись в Лондон, постоянно опасалась случайной встречи с ними, предпочла не ездить в столь публичное место и осталась дома. В садах к ним вскоре присоединилась задушевная подруга миссис Дженнингс и всецело завладела ее вниманием, чему Эленор была рада, так как могла спокойно предаться размышлениям. Ни Уиллуби, ни его жену, ни Эдварда она нигде не заметила и некоторое время вообще не видела знакомых лиц, Как вдруг, к немалому ее удивлению, с ней поздоровалась мисс Стилл, которая с некоторым смущением изъявила большое удовольствие, что повстречала их, а когда миссис Дженнингс обошлась с ней весьма ласково, покинула на время своих спутников и присоединилась к ним. Миссис Дженнингс поспешно шепнула Эллинор. «Душечка, узнаете как у них там. Только спросите, а уж она сама вам все доложит. Я ведь не могу бросить...» Миссис Кларк. К счастью для любопытства миссис Дженнингс, да и самой эленор мисс стил готова была доложить обо всем без каких-либо вопросов, иначе им бы не пришлось ничего узнать. «Уж до чего я рада, что повстречалась с вами», начала мисс Стилл, фамильярно беря ее под руку. «Ведь вас-то мне хотелось видеть больше всех на свете», она понизила голос. «Миссис Дженнингс, небось, все слышала? Очень она сердита». На вас, как мне кажется, нисколько. Это хорошо. А леди мидлтон она-то сердится? Мне это представляется маловероятным. Ну, я убийственно рада. Господи, помилуй. Чего я только не натерпелась. В жизни не видывала Люси в такой злости. Она даже поклялась, что не станет отделывать мне новую шляпку и до могилы ничего делать для меня не будет. Теперь-то она поостыла, и у нас с ней опять все ладно. Вот поглядите. Бант на шляпку она пришила, и перо вставила тоже она. Вчера вечером. Теперь вы натурально будете надо мной смеяться. Но почему бы мне и не носить розовых лент, а? Пусть это любимый цвет доктора, моё-то какое дело. Да, я бы и знать не хотела, что оно так, коли бы он сам не упомянул, что из всех цветов ему подавай розовый. От моих кузин мне просто житья нет. Признаюсь, когда они принимаются за свои шутки... Я порой не знаю, куда глаза девать. Обнаружив, что она сбилась на тему, которую Эллинор предпочитает обходить полным молчанием, мисс стил пошла за благо вернуться к прежнему предмету их беседы. «Знаете, мисс Дэшвуд», — произнесла она с торжеством, «пусть люди болтают про мистера Ферреса что хотят, и будто он откажется от Люси, так ничего подобного, уж можете мне поверить. Одна подлость распускать такие пакостные слухи, Люси про себя может думать, что я заблагорассудится, тут спора нет. Но другие-то с какой стати выдают это за решенное дело? Уверяю вас, ничего подобного я не слышала, ответила Элинор. Да не Но мне доподлинно известно, что про это ходят толки, и среди многих. Мисс Готби так прямо и отпечатала мисс Паркс, что только полоумному может взбрести в голову, будто мистер Феррс откажется от такой невесты, как мисс Мортон, у которой 30.000 фунтов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 И весь четверг и всю пятницу просидел в какой-то гостинице, чтобы прийти в себя. И все хорошенько обдумав и не один раз, — сказал он, — порешил он, что, коли у него нет никакого состояния, ну, ровнехонько, ничего, с его стороны неблагородно ждать, чтобы она сдержала слово в ущерб себе. У него за душой всего две тысячи фунтов и никаких надежд. Ведь даже если он примет сан, как порой подумывал, то прихода не получит.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 «Всегда полезно приготовиться к худшему. Ответа им вам, во всяком случае, придумывать не придется». Мисс стил намеревалась продолжать, но, увидев, что к ним приближаются ее спутники, воскликнула. «А, вон ричардсоны Я бы вам много еще чего порассказала, да только они меня ждут. Очень благородные люди, можете мне поверить. Он деньги так и гребет, и они свой выезд держат. У меня нет времени самой поговорить с миссис Дженнингс». так вы уж передайте ей, будьте добреньки. Как я рада, что она на нас сердце не держит, и леди мидлтон тоже. Если вам с вашей сестрицей понадобится куда уехать, а миссис Дженнингс одна оставаться не пожелает, так натурально мы счастливы будем погостить у нее, сколько ей захочется. Леди мидлтон пожалуй, в этом сезоне нас уже больше не пригласит. Так до свидания. Жалко, мисс Марианны тут не было. Кланяйтесь ей от меня. а а, -а.